Глава одиннадцатая «Вот отсюда до городка километра три будет», — сказал Саватей. Время перевалило за полночь. Они шли по лесу уже несколько часов. Дед показывал дорогу. Остальные, разбившись группами по два-три человека, шли следом параллельными курсами. Шли так, чтобы не натаптывать тропу. Сергей все же опробовал плетение ночного зрения, но не на всех. Непонятно, как оно себя будет вести днем. Люди видели ночью, как при пасмурной погоде днем, судя по их впечатлениям. Напрягало то, что после откачки энергии и сплетения оно продолжало работать. По этой причине Сергей наложил его только на двух бойцов и деда. «Привал», — скомандовал он. «Нет, Крон, Рона, подойдите». «Слушаем, командир», — сказал вампир, когда все названные собрались. «Надо сходить в этот городок», — начал Сергей. Проведать бандеровцев, тряхнуть местное оккупационное начальство на предмет камешков и золота. Также пригодятся наши и их бумажные деньги. Но это по остаточному принципу. А деньги-то нам зачем, удивилось, нет. Марки особистам сдадим, рубли самим пригодятся. Их проще иметь, чем иметь проблемы при их отсутствии. «Серебро?» — спросил Крон. «Пока не надо. Лучше алюминия побольше наберите. Вопросы есть?» «Если кандидатов в клан наидем нести?» — спросил Арона. «Да, говорил ведь. И не забывайте энергию сливать в кольчуги. Ее там много поместится». Сергей подождал немного. «Если больше вопросов нет, то отправляйтесь. Утром мы должны быть далеко отсюда». «А я?» — из темноты вышла Дроу. «Я тоже неплохой боец». «С тобой займемся экспериментами, так что расслабиться не удастся». Вампиры с недра створились в темноте, подошел политрук. «Бойцы отдыхают. Костер можно развести для кипяточку?» — поинтересовался он. «Нет. Выстави часовых. Я сейчас буду занят и не смогу отслеживать округу. А костерок в лесу далеко видно. Особенно запах дыма». «Вас понял. Пусть перекусят в сухомятку», — кивнул в темноте политрук и ушел. «Пошли вот сюда», — Сергей махнул дроу рукой, показывая направление. Между деревьев был небольшой пятачок, свободный от кустов. «Думаю, здесь нам будет удобно». «Удобно?» — Наташа подозрительно посмотрела на Сергея. «Будем ядро у меня искать и прочую магию исследовать, а не то, что ты подумала», — улыбнулся ей Сергей. Он знал, что дроу прекрасно видит его в темноте. «Ты имел в виду источник?» «Думаю, это название одного и того же явления». Сергей кинул плетение полого тишины на полянку. Зашел внутрь подвесил небольшой светляк под самым куполом. Потом выглянул за границу плетения и опять оказался в темноте. В этом мире полог тишины не только скрывал звуки, но и, похоже, экранировал вообще всякую энергию. «А как ты узнал про эту полянку?» — поинтересовалась Дроу. «Я ведь знаю, что ты плохо видишь в темноте». Плетение, сканирование и его модификации могут заменить зрение, а иногда даже и превосходят его. «И в чем превосходит?» «Ты видишь только перед собой, а я все вокруг», — ответил Сергей. Давай начнем. Что мне делать? Сядь расслабься, а я буду искать в тебе отблески источника. Сергей сел по-турецки и прикрыл глаза. Наташа опустилась на колени напротив него и положила руки ему на плечи. Через час она убрала их. Пусто, сказала Дроу. Даже остаточных признаков источника нет. Скорее всего, что его и не было изначально. Этому телу несколько дней отроду а у предыдущего моего вместилища энергия накапливалась в скелете. Сейчас в твоих костях силы меньше всего. Больше всего в крови. Намного меньше в жире. Ты так подробно меня исследовала? Удивился Сергей. Не так подробно, как хотелось, но достаточно, чтобы понять, что у тебя сейчас организм работает идеально. И правда, как у новорожденного. Сергей задумался. Опять где-то рядом крутилась мысль. Вода осенила его. Энергия в моем организме хранится в воде. А у тебя, говоришь, в источнике? Да. Подожди. Сергей начал создавать диагностическое плетение. Вставай вот сюда и не двигайся. Он поставил девушку перед запустившимся диагностом. Сканирование в типах энергии ничего не выявило. Создай какое-нибудь простое плетение и поддерживай его перед собой, дал Сергей команду Наташи. Не заостряя внимание на том, что именно сделала дроу, он опять пробежался по всем типам энергии. Созданное плетение четко проявилось в диапазоне смерти. Развей его. На диагности было видно, как энергия из плетения впиталась в руку девушки и... И все. Куда она делась, было непонятно. Сергей переключил диагност на аурный режим. Перебирая слой за слоем, наткнулся на мечи. Вот где они, родные. Кто, спросила девушка. Мечи твои нашел. В ауре прячутся. На шестом слое. А что это за слой? Не знаю, Сергей задумался. В моем предыдущем мире использовались только первые четыре. Глубину возможного сканирования я заложил в диагноз до десятого. Глубже плетение не выдерживало нагрузки и разрушалось. Но сколько бы мы ни пробовали, глубже четвертого слоя ничего не обнаружили. Мы это кто? Я и эльфы летение создал я, но оно работало на энергии жизни, и сам я с ним работать не мог. Вот мы с эльфами и скооперировались. Скооперировались это как? Сергей прямо почувствовал, как Дроуза смущалась. Что ж тебе всякая похабщина в голову лезет? У меня вон 500 лет воздержания. Было. И то вроде держусь. Сергей глубоко вздохнул и сам смутился непонятно чего. Скооперировались, это значит создали совместное дело где каждый вносит свой посильный вклад. Я поняла. Постараюсь держать себя в руках. Молодец, похвалил Сергей. А теперь извлеки мечи. Наташа встряхнула руками. С экрана диагноста мечи пропали. Сергей переключился на пятый слой. От контура, обозначавшего границы тела, шел маленький засвет в районе ладоней. Отбрось мечи на пару шагов, скомандовал он. Теперь стали заметны тонкие нити, идущие от ладоней к мечам. Позови мечи назад. Нить налилась энергии и резко сократилась, оставив опять только маленькие засветы. С этим немного разобрались, пробормотал Сергей. Теперь посмотрим, что находится глубже. Глянув еще раз на мечи, замершие на шестом слое, он переключился на седьмой. Там никаких аномалий не было. Ровный фон непонятно чего. На восьмом обнаружился интересный объект в районе солнечного сплетения. Яркая сфера, насыщенная энергией, от которой во все стороны расходились избивающиеся и ветвящиеся каналы, напоминающие нервную или кровеносную систему. На следующих уровнях больше ничего не обнаружилось. Вернувшись опять на восьмой, Сергей нажал значок паузы. К сожалению, это максимум, на что его хватило при создании плетения. Сохранение в плетении движущейся картинки требовало его усложнения почти на порядок. «Иди посмотри на свое ядро, которое источник», — позвал он Дроу. Девушка обошла диагност и уставилась на картинку. «Это и есть источник?» «Да. А это, я так понимаю, каналы, с помощью которых ты управляешь своей энергией». Сергей посмотрел на лицо девушки. «Расстроилась? Почему?» «Они такие тонкие», — ответила она. «Толщина, возможно, и не важна. Чтобы хорошо проводить энергию, проводник должен быть не толстым, а должен иметь низкое сопротивление». «Думаешь, это так?» Надеюсь. Мы еще только в самом начале пути изучения магии этого мира. Одни плетения из прошлых миров работают, другие нет или работают по-другому. Так что расстраиваться рано. К тому же каналы можно тренировать, а не увеличатся со временем. В моем предыдущем мире было так. Чем старше маг, тем он сильнее. В моем также Не время грустить. У нас море работы впереди. Смотри, вот этот значок вызывает остановку картинки. Нет, с вампирами добрались до окраины городка. Лежа на насыпи железной дороги разглядывали редкие огоньки спящей деревни. По-другому этот городок назвать было нельзя. Строго за светомаскировкой здесь, видимо, не следили. «Как нам найти бандеровцев?» — шепотом спросил Крон. «Поинтересоваться у кого-нибудь?» — пожалуй, плечами нет. «Вот только я здесь никого не знаю. В дом вламываться не вариант. Прохожих точно нет». «Комендантский час должен быть введен на оккупированной территории», рассуждала она вслух. «Можно просто походить по городу? У них вроде как флаги могут быть у важных объектов». «Достоверно ты не знаешь?» — уточнил Крон. «Откуда? Я родилась на триста с лишним лет позже». «Тогда предлагаю взять твой план за основу», — произнес Крон. «По сути, нам здесь ничего не угрожает». «С такими амулетами, думаю, даже напрягаться не придется», — согласилась с ним «нет». Но лучше по возможности все сделать по-тихому. Плохо, когда противник напряженно ждет пакости. Крон ничего не ответил, просто первым неслышно перебрался на другую сторону насыпи и двинулся в направлении деревни. Когда проходили мимо мрачного костела, Нед решила предложить вампирам заглянуть туда на предмет ценностей. В это время Крон обернулся и покачал головой. — Не время ссориться с богами, — прошептал он спокойно. На что Нед просто кивнула. «Мысли читает, что ли», — подумала она. «Мы эмпаты. Чувствуем эмоции и живем долго», — ответил Крон на невысказанный вопрос. Поняла, кивнула «нет». Дальше шли молча. Улица была широкая, хоть и грунтовая. Темные дома стояли по обеим сторонам. Патрулей, о которых говорила «нет», так и не встретили. Первых людей они увидели возле длинного барака. Двое полицаев с повязками на рукавах курили на крылечке в свете тусклой лампочки. «Похоже, то, что нужно», — прошептала Нед. «Не убивай», — так же тихо ответил Крон. Нед пожала плечами и кинула ножи. Два любителя вредных привычек беззвучно начали оседать. К ним тут же метнулись вампиры, придержав тела от громкого падения. Крон осмотрел бандеровцев и свернул одному из них шею. Силу он перенаправил в кольчугу нет «Этот нам нужен». Положив ладонь на лицо второго, он сказал «Теперь долго не очнется». Нет в это время пробежала взглядом по стенам барака. Обнаружила провода, подходящие к дому, и в прыжке их перерезала. Лампочка погасла. В бараке кто-то заматерился вполголоса Нет проскользнула в дверь мимо вампиров, и матерки оборвались на середине фразы. Рона, возникнув рядом с девушкой, придержала ее. «Дальше мы сами, пока не вмешивайся», — шепотом попросила она. Нет, пожала плечами и опустила труп аккуратно на пол. Небольшое помещение расходилось влево и вправо узким коридором. Больше половины дверей было закрыто. Крон плавно подошел к порогу одной из комнат по правому коридору. Постоял пару минут и переместился к следующей комнате. Рона проделывала те же действия в левом ответвлении. Закончив этот странный обход, Крон заявил, «Можно начинать подробный осмотр», — довольно громко произнес он. «Они очень крепко спят» это наше естественное умение можно было никого не убивать поинтересовалась нет тех кто бодрствует усыпить дольше и сложнее ответила рона к тому же убивать их все равно придется тех кого мы отберем унесем сергею остальных мы осудим оставшихся придется убить тебе это тех которые будут невиновны зачем они же предатели хотя не успели еще ничего совершить, но совершат потом. «К сожалению, мы не можем судить за то, чего не случилось», — ответил Крон. «Не любите предателей?» «Думаю, их никто не любит. А от одного такого погиб весь наш клан». «Если останутся в живых те, кто не замазан, это станет толстым намеком для других», — возразила девушка. «Может, ты и права», — немного подумав, согласился Крон. «Давайте не будем тянуть. Вы разбирайтесь с этими, а я займусь мародеркой. Хоть алюминия насобираю». Вампиры молча зашли в одну из комнат. Нед выбрала себе другую и начала перетряхивать вещи бандеровцев, также проводя дотошный обыск бесчувственных тел, многие из которых спали в одежде. Кроме того, ощупыванию подверглись матрасы и подушки. Зайдя в очередную комнату, Нед увидела вампиров за работой. Каждый из них наклонялся над телом и всматривался в него. Результатом осмотра была или смерть от перелома шеи, или резкое старение виновного. Выглядело это довольно жутко. Понаблюдав немного за вампирами, Нед решила перейти в другую комнату, чтобы не мешать им. На одном из трупов со сломанной шеей она нашла тяжеленький мешочек. но Заглянув в него, Нед испытала чувство омерзения. Там, кроме ювелирных изделий, находилось еще множество золотых зубов и коронок. «Сволочи!» — высказалась она на великом могучем. «Хреново, что вас только один раз убить можно!» Набив мешок всякими полезностями, Нед вынесла его ко входу. Там лежало три спящих бандеровца. Рона как раз выносила четвертого. Тела для нашего клана, — пояснила она, — на вопросительный взгляд, — нет. Боюсь, такими темпами ваш клан будет состоять из одних мужиков, — хмыкнула нет. Пока хоть так согласилась с ней Рона. Думаю, преступницы нам еще попадутся. Много насобирала? Крохи. Совсем бедные бандиты. Золото мало, денег тоже. В основном еда да выпивка. Оружие дерьмовое. Надо на какой-нибудь склад залезть за алюминием. Пойду еще поищу. «Не задерживайся», — попросила Рона. «Мы и так долго провозились. Надо еще тела вынести в лес». «Надо, так вынесем», — кивнула Нет и пошла мародёрить дальше. Закончили все дела только через полчаса. Нет набила еще три мешка всякой полезной всячиной. В этом ей помогли четыре запертые комнаты. Судя по всему, они принадлежали главарям отдельных отрядов куча вещей была навалена по углам отдельно стояла батарея разнокалиберных бутылок с самогоном и настойками ящики немецких консервов были засунуты под кровать ювелирку и наличные все четверо прятали исключительно в матрасе нет с трудом представляла как на таком можно спать вряд ли местные бандиты умели отключать болевые ощущения алюминия попадалось мало в основном посуда спящих тел в коридоре набралось уже шесть штук «Четверых унесу я», — сказал Крон. «Двоих возьмет Рона. На тебе нет мешки». Нед метнулась в ближайшую комнату и собрала там просто и покрывала. одно оставила себе и разорвала пополам. Остальные кинула Крону. свежи их попарно. Удобнее будет нести», — посоветовала она. Сама девушка связала мешки за горловины и перекинула их через плечи. Ноша была не тяжелой, но очень неудобной. Вампиры, помогая друг другу, быстро спеленали спящих бандеровцев. Вышли на улицу, нагруженная добычей. «Скоро рассвет», — сказала Нет, направляясь к выходу из деревни. «Пара возвращаться». Сергей говорил, еще надо начальство местное посетить, — возразил Орона. «Не успеем. И, как я поняла, это был не приказ, а пожелание». Нет вздохнула. «К тому же, не в обиду будет сказано, диверсионный отряд из вас получается весьма специфический». «Думаешь, диверсия не удалась?» — спросила Орона, поудобнее перехватывая свой груз. На отдельно взятом участке цель мы выполнили и даже, я думаю, перевыполнили. Завтра шуму здесь будет до небес. Нет, задумалась. Командир не знает о нас практически ничего. Ни наших возможностей, ни наших преимуществ и недостатков. Возможно, по этой причине он отдал такое расплывчатое распоряжение. Будем надеяться, что так и есть, прошипел крон, перешедший в боевую ипостась. Сейчас переходим на бег. Я чувствую, как светлеет горизонт. «Значит, вот где у меня энергия хранится», — Сергей рассматривал стоп-кадр десятого слоя. «Это хорошо или плохо?» — поинтересовалась Дроу. «Не знаю. Не работал я со слоями глубже четвертого. Для первых четырех действует правила воздействия на каждый более глубокий слой требует примерно в полтора раза больше энергии. Но это округленно. Между первым и вторым разница в 1,2 раза, а между третьим и четвертым уже 1,8. Дальше эксперименты мы просто не проводили. Не над чем было их ставить. Слои были, а содержания не имели. А здесь сразу десятый, Сергей вздохнул. Мало данных, нужны еще эксперименты. Сергей, мы вернулись, под купол зашла Нед. Молодцы, как все прошло. Шороху навели, но многого не успели. Все живы, спросил Сергей. И даже больше, ехидно улыбнулась нет Сколько? «Шесть тушек». «Как живы их пёрли», — удивился Сергей. «Крон с Роной сами справились. Я мешки с добром тащила». Нет, сделала лицо серьёзным. Нам бы уходить надо отсюда. «Пойдём, расскажешь, как всё прошло. Думаю, полчаса у нас есть, и перекусить не помешает». Сергей развеял плетение диагност и убрал полог Быстро просканировав округу и убедившись в отсутствии посторонних, не стал убирать светляк. «Пока вокруг чисто». Вампиры развязывали тела и укладывали в ряд. «Нет» пристроилась на корточках возле мешков. Наталья появилась чуть позже с едой и чаем во фляжках. «Рассказывайте», — распорядился Сергей, приступив то ли к позднему ужину, то ли к раннему завтраку. Сначала высказалась «нет», потом ее дополнили вампиры. «Понятно», — Сергей задумался, жуя мясо. «Крон, сколько надо времени, чтобы незаметно усыпить, например, часового?» «Минут двадцать». А если будет больше людей? Тут не столько от количества людей зависит, сколько от площади воздействия и расстояния до объектов. А от количества энергии, используемой при воздействии, спросил Сергей. Возможно, тоже зависит, — Крон задумался. Мы вампиры, — продолжила его мысль Рона. Сами мы силу не вырабатываем. Из-за этого с самого начала нас учат расходовать ее предельно экономно. Накопить силу жизни в нашем мире было очень трудно. Это здесь ее запредельное количество. Понятно, кивнул Сергей. В этом мире ее и правда очень много. Кольчуги у вас почти под завязку набиты. Будет время, будем экспериментировать. Сейчас раздевайте эти заготовки, чтобы одежду лишний раз не рвать. Нет, поднимай людей и уходите в сторону Витебска. Мы вас нагоним. А если будет погоня, а вы тут все такие добренькие? Возразила девушка. Разберемся, усмехнулся Сергей. Мы добренькие, но не беззащитные. Мешки оставь. Унесем.